Такая же поляна, 500 на 500 метров, густо заросшая невероятно зеленой травой. Такие же корабельные сосны вокруг и сопки. И даже родничок обильно имелся. Возвращаться на пожарище не хотелось. Да и могила налетчика в самом центре хутора. Бррр, мрак. Кто и когда похоронил этих людей, так и осталось загадкой. При воспоминании о налете Дубинин сморщился, как от лимона. Кстати, о лимоне. Долечку бы одну даст с сахарком.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 Дальше шли одни междометия и механией руками. Сашка вылазку запретил, хотя у самого банально чесались руки. Пойти и убить. Всех. Всех, из-за кого его дети вынуждены спать на лавках в чужом доме. А утром все стало просто и понятно. Кручу из хутора притопала делегация и очень вежливо попросила одолжить во временное пользование ходака. Саня обалдел. «Ребят, вы чего? Он же живой человек. Как же можно его одолжить?»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 «Вот что, ребята!» Саня снял с плеча автомат. «Пулемё...» «Эээ...» «Максима, я вам не дам!» Делегат дернулся. Залёгшие в сугробе в полусотни метров Володька и Олег одновременно мотягнулись и начали стрелять. Через секунду их поддержал Славка. Через несколько секунд магазины опустили, и вокруг воцарилась мертвая тишина. На снегу, на другом берегу ручья, лежали убитые.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 Бой шел почти в кромешной тьме, только изредка озаряемый далеким пожаром. Дубинин куда-то бежал, куда-то стрелял одиночным, тщательно прицеливался в темноту. Где-то кто-то орал, кто-то плакал и звал маму, где-то шла рукопашная. Там пыхтели, за матерились и раздавались глухие удары. Когда небо над морем из черного превратилось в темно свинцовое.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 «Да чего рассказывать? Смотри сам!» Посмотреть действительно было на что. За 20 дней ребята Шевцова умудрились приволочь сюда кучу тесанных каменных блоков, попутно почистив и обустроив дорогу до Зазерного. Три тонны цемента и сейчас вовсю рыли траншеи под будущие фундаменты. Экономный Пал Павлович заикнулся было о двух домах, но Дуб уперся и свои запросы отстоял. Четыре дома, четыре сарая,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 Снова посыпалась морозь, прямо за шиворот. Сашку передернула. Михалыч, это Сахалин какой-то. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Умный мужик был избран. Привыкай! Считай, каждое пятое лето здесь такое. Семин своих на дороге поставил. Твои Максима караулят. Что постройке необходимо?